Прошел апрель, за ним май. С каждым днем росло влияние большевистской партии. Со всех концов страны, с заводов и фабрик, шахты, рудников, из деревень и окопов шли к Ленину слова поддержки, сочувствия, горячей любви. Народные массы узнали настоящую цену временному правительству. Но было еще много таких, которые метались со стороны в сторону, не зная, что делать, к кому примкнуть. Как-то поздним июньским вечером Марина встретила Сергея. Сергей! Сергей! Ты! Ой! Я что, не узнала? А где узнать-то? По неделям не вижу. Да и без надобности положим. Откуда это ты забрел? А черт его знает. Сам уж не знаешь, где бродишь. Да, вот так вот и брожу по митингам, как в лесу. За день больше слов услышишь, чем за всю жизнь. А черт в их разберется, откуда и к чему. И худа ты как. Ой, пуще, чем с фронта пришел. Да, на фронте пули свисят, знаешь, откуда, да и мимо много. А тут, понимаешь, слова, ну, горячей пули. И кто их посылает? Свой, альвраг. И все бьют, понимаешь, в сердце. Кого слушать? Куда вписываться? Да, да ты никуда не вписывайся. Ты чего, Лизавета Алексеевна, ты не слушаешь? Лизавета Алексеевна по весне еще вписала. Ой, так чего ж тебе? Да видно уж не теми чернилами. Ой, так чем же тебя, генерала, вписывать? Чем? Своей кровью вписался бы, как бы знать, куда. Ой. Ой, а это тебя большевики избили? Да нет, сам нынче на Лиговке двух большевиков избил. Так что ж ты за человек-то? Да вот не знаю, что за человек. Не знаю. Вот. Ну вот, требуй войны. С дезертирами дерусь. А сам, понимаешь, в дезертирах, а на фронте наших лупят. Вот Габий. Ну, ну, так такой день на фронт, что ли? И чем так-то с тобой мучиться, лучше воюй. Воюй, воюй. А за что? Да, да ведь, да ведь ты же весной еще говорил. Теперь знаю, за что жизнь. Ну отдам. вот весной знал, а летом, понимаешь, забыл. Господи. Ну хорошо. Хорошо, я там, я там за землю, за народную волю жизнь отдам. А они эти киренщики. А ты, ему, ты землю, и волю? ведь а ты мают? Вот гады, понимаешь? Понимаю. Тебя у меня, ты мают. Ой, господи. Что ж мне с тобой делать-то? Чем погодится? то Понаходили, понимаешь, непонятных слов. Чтоб людей, понимаешь, путать. Ой, ой, где ж Нет, найти зло, Чтоб тебя дурака выпуты. Ночи не сплю. А заснут... Все ты без головы снешь. Да голова твоя мотается. А сна тож нет. <свят> Гляжу в эту лупоглазую ночь. Ни тьмы, ни света, что то лопнуть. <Слых> ну, ладно, паренька, да, кушай конфеты, дорогие гады. <Слых> на черт такую дрянь покупал. Это они сохлись, еще. С мая нашел. Да как увижу тебя из заводу про них. Польки было отдал. как с ней ляс-то точил. А брось ты. вот. Где там? И Петровки уже зашли. Ну, значит, после Петрова дня. А пока, понимаешь, съезжу в деревню. Возьму у матери это... Благословение нерушимое, а обыденкой назад. Марина, полю не видала? А, ты, Буранов, главный закоперщик. Я давно до тебя добираюсь. С Лениным книжечки в кармане носите, по указке читаете... А ну ка книжку покажь, покажь, говорю. Ну, на, на. Давно добираюсь. Вот у лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том, и днем и ночью кот. Ученый, это не так, но я разыщу вашу агитацию. Ну вот и остыл, Сережа. А я, я, я тебя выслежу. А я тебя уже выследил. Езжай, Сережа, к родителям за благословением. Сразу все как по маслу пойдет. А не вернешься, я на Марине женюсь. Погоди, погоди, я тебя женюсь, я тебя женю! Я тебя женюсь! Да нет, ты, да По набережной торопливо идет Поля. Буранов замечает ее. Поля, была, говорила с ним? Да, слово. Ну, рассказывай. Народу круг его битком, а, а он росту небольшого, никак не его не видать. И что они там говорят, тоже не разберу никак. Вдруг он как закатится смехом. Чудное что-то ребята ему сказали. И все кругом весело смеются. Он опять что-то заговорил. И сразу тихо муха пролетит. Я все вперед протискиваюсь. Ребята расступаются. А перед ним солдатик, который у нашего Сережки стоит. И с запалом что-то ему рассказывает. А он так чуть бочком стоит, прищурившись. Слушает, после усмехнулся, ласково, почесал пальцем за ухом и сразу серьезный стал. Слышу, товарищ, это очень просто. Мы не хотим народной крови и слез и за это взыщем. Так, и опять тихо, словно я одна в комнате, а он на меня глядит. Сразу мне что-то горло подкатило, а виду не показываю, усмехаюсь. Привычка у меня такая, значит, усмехаться, чтобы горе моего никто не видал. А он подошел и тихо спрашивает, что у вас, товарищ, какой горе? Мужу, говорю, потеряла товарищ Ленин. Сама ничего за слезу и не вижу, и к выходу. А он взял мою руку, сурово мне в глаза глядит. Товарищ, нельзя оглядываться. Наше дело впереди. Мы идем в бой на старый мир за народное счастье, за хлеб, за свободу. Но нам не видать счастья, пока трудящиеся не завоюют власть. Вот что он сказал. Выходит, помогать надо. Время шло. Уже три недели ждала Марина возвращения Сергея из деревни. И вот ранним июльским утром он с вещевым мешком за плечами появился в особняке Растегина. Ну, иди, иди сюда, Дом никого нет. А? Ну, вот так, понимаешь на крыше вагона вниз головой доехал. Не даром же ты мне так вниз головой и снился. Ну, ладно. Ладно. Ну, это... Как ты тут, Марина? А? Неделю, понимаешь, съехал. А две недели в деревне торчал. Неуправка была. А по нимам ходила? Ну, а то как же. До самого рыжего в До самого А в роще был? Был. Зеленая? Зеленая. Ой, полетела. А вот на полянке межлощин, что зорькой сиживали, не посидел. Нет, понимаешь. И не постоял. Да куда это? Ой, полюбить на него дурака. Да что ж там делал? Да порядок, понимаешь, наводил. Ну и навели. Как там, а? Все аккуратно. А мужики в большевики не вписывались? Не, да зачем? Зачем? У мужиков свое дело. А вот Шмецгер приехал нынче ночью, говорит, мужики конюшни спалили, собак стребили, сам еле в широких штанах удрал с Украины. Это от безхозяйственности, от безхозяйственности. Мать мне говорит, ой, да что это я главный забыл. Вот, два полушалка, понимаешь, и вот все, полотно. Благословение навеки нерушимое. А ну-ка, пример полушалок, Маришка, Пример. Ну вот. А? Ага. Эх, ты, зазноба моя. Ну прямо это, пчелка или царица путина проклята. Ну теперь будет полная свобода. Любишь меня, живи, понимаешь, А любишь другого, к ему уходи. А ты, значит, другой, да? Ну да, ведь будет новый закон. А я тебе, Сергей, дам такой новый закон. Ведь это я к примеру, Маришка. А я тебе покажу примерка. Ну вот, старый закон, плох, нового не хочешь. Как же будет теперь? А вот как. Вот я тебя люблю, так и ты не смей велять, не то голову развалю, черт, губошлепа. А ежели ты сама хвостом крутнешь? А я тебе крутну. Ладно. Мариша, mm -hmm. ох, и посуды много побили. Какой посуд? Да поместься ей. Это пока я не подоспел. А то в раз порядок навел. Землю, понимаешь, поделили, все хозяйство по описи отобрали. Ну, все честь честью, как полагается. Ну кого отобрали? У барина. У кого же все. Так зачем же? Да, Ты понимаешь, хлеб не стал косить. Сыпаться начал. Опять же, пар не поднял, земля, понимаешь, жалуется. А вот теперь мужики всему порядок дали. Хлеб сымают, пар подымают, а земля, ох, и жирная. Свою точь пока бросили. Ох, и рады все, рады. Значит, и ты? Так меня ж главным комиссаром поставили. Вот почему и вы задержаться-то пришлось. Так, значит... Ты большевик? Да никакой я не большевик. Так, так это ж большевики землю отбирают. Да не большевики. Мужики. И помещиков выгоняют. Да мы не выгоняли, он сам ушел. А все землю просят. А большевиков в деревне, почитай, нету. Только свои люди. Мужики там, это, солдаты. А ты, ты Сергей, брось. Брось, я ведь не дура. Мне Елизавета Алексеевна все объяснила. Землю-то все требуют, да чтоб учредительного собрания ждали, вот. Да земля-то не ждет. Хлеб посыпался, пара не взметен. Да все равно нельзя, раз Лизавета Алексеевна сказала. Да Лизавета Алексеевна твоя там не была, ты меня спроси. Сергей, вот клянусь Богом, если ты большевикам свою душу вписал, ты меня больше не увидишь. Тьфу ты пропасть, да никому я душу не вписывал, говорю тебе. Глянь в глаза. Ну, Писался? Нет. Ну ладно. Ладно, пускай Лизавета Алексеевна разберет. А пока возьми-ка свои подарки к себе. ты зачем? А вот так. Целей будут. Я не возьму. я не возьму. Тихо ты. Убирайся. Не роняй. Не роняй. Растяпа. Ну. В комнату, продолжая разговор, входит Шмезгер, Тихий и Растёгин. Ну, как у вас там в деревне-то жарко? Сдается, что и у вас тут не зефир. О, шквал, шквал! От таврического дворца пешком шел. С трёх извозчиков меня солдаты стащили. В лес в трамвай, вагон остановился. Рельсы семечками заплёваны. У меня, мужики, коней увели... Урожай сняли. И штаны сняли, в чужих прибежал. Це шаровары моих дедов-запорожців. Как же ты в таких знаменитых шароварах Стрикача дал. Сарамиш детские штаны. Есть священные вещи, над якими не можна глазувати. Я делегирован сюда в Украинской Рады в земельный комитет, чтобы защищать универсал... И дидовские права. Права? Какие именно, позвольте вас спросить? Права вильного украинского козацтва. Это зачем же тебе? За тем, что не варт загального шматувания. Эй, это ж что говорите, пожалуйста, по-русски. По-русски я, пане, брате, не уторопаю. Пане, брате, не ломай комедию, не насилуй украинский язык. Это вы нас два века насилуете. При царях вы прикрепили к земле крестьянина, а теперь помещика. Помещика? Каким образом? Форменно запрещаете продавать землю. Прикрепляете к земле. Это же крепостное право. Нет, это вы можете здесь, у себя. А Украина еще не вмерла. Не дозволимо. А мы вам не позволим сепаратизм. Кто это мы? Мы, русские. Ха. Да. Разво... да, да, да. Но, но... За... Разорвать задаром Россию на части, на плачки. Мы не дадим. Ах. Бросьте, щенки. Россию нельзя разорвать. Да. Да, вы правы, Алексей Петрович. Россию... Не разорвать, ни умом опять. Ее Христос в рабском виде исходил, благословляя. Да, Христос благословил, а рабы проклинают. Христос сказал, продай имение и раздай нищим. А черно говорит, не смей. Они нищие не ждут раздачи, сами берут. Здравия желаете, Григорьевич? А, полковник Брызгалов. Я к вам, Александр Федорович. Это которого? Керенского. Просит немедленно пожаловать к нему. Немедленно? Не могу. И медленно тоже не могу. Александр Федорович очень просит. Очень извиняюсь, сердечно сожалею, но... Но именно Александр Федорович просит передать... Именно Александру Федоровичу и прошу передать. Слушаюсь. До свидания. Честь имею, господин полковник. Господин Ростегин. Господин Ростегин. Ну, кто там еще? Это, это я, Золотарев. Ну, что? Я к вам, господин Ростегин, по делу чрезвычайной важности. Заводской комитет дает вам 24 часа сроку. Если в этот срок требования не будут удовлетворены, рабочие бастуют. Настроение крайне беспокойное. А вы их успокойте. Значит, вы удовлетворяете экономические требования? Да, полностью. Правда? Святая, я закрываю завод. Вы смеетесь? Нисколько. Таково требование экономики, я его удовлетворяю. Это софизм. Не губите революцию. А разве я собирался спасать ее? Но вы открываете гражданскую войну, по вас равняется вся промышленность, а вы льете воду на большевистскую мельницу. Что поделаешь, господин Золотарев? Товарищ Золотарев. Что поделаешь? И чем моя вода хуже вашей? Но вы толкаете рабочих на восстание. А что же вы, вожди, их не остановите? Это уж не в моей силе. А, вот видите, средневековые маги. Вызвать чертей сумели, а загнать обратно не умеете. Пусть бы главный маг Буранов пришел ко мне. Буранов к вам не придет. Господин Растегин, остановитесь вы. Не в моей силе честь имею. Вы обрекаете массы на голод. Они вам ответят на это социальной революцией. Есть мнение, что революция выигрывают сытые массы и проигрывают голод. Но имейте в виду, имейте в виду, они уже выступают, уже выступают. Слышали, Алексей Петрович? Загнать черти обратно — наша задача. Сегодня же она будет выполнена. Какие сведения? Точная справка. Всюду в условных пунктах спрятаны войска. Казачьи и кавалерийские части. С фронта высланы две кавалерийские дивизии, броневики — В нужный момент... В нужный момент Керенская отступит. Некуда, некуда. Мы сзади коленкой подтолкнем. Для этого наши министры забастовали прежде рабочих. Две боевые задачи. Первая. Вызвать их на выступление. Так сказать, вскрыть Гнойник. И это, по-видимому, будет выполнено сегодня или завтра. Вторая задача — диктатура! А говоришь, болтовни конец. О диктатуре не болтают, ее готовят молча. Я ведь вам, вам Ты говорю! Я больше тебя знаю. Общество офицеров и все общества защитников Родины и революции требуют этого немедленно. Они духовно организованы, но материально принимая во внимание... Отсутствие основных фондов и затем... Сколько? Важна не столько сумма... Сколько? Сколько ваш пример. Поймите, за вами пойдут все. Сколько? Ну, сто тысяч в первый раз, потому что политическая ситуация. Возь... Возьми двести, только без красноречия. Куда перевести? Переводить, пожалуй, неудобно. Ну, хорошо, возьми по чеку на руки пока сто. Давай и ты, Шурин, обществу офицеров. Я свою долю вношу по Украине. Ни черта ты не внесешь по Украине. Так тебе можно давать, у тебя завод работает. А у меня вот телеграмма управляющая. Половину хлеба на корню сожгли. Сам постарался. Ты, ты кого подозреваешь? Крестьянин хлеб не станет жечь. Да крестьянин не станет, а большевики станут. Но говоря принципиально, Ведь у меня полное право собственности. И я могу с ней поступать, как хочу. Это, конечно, не значит, что я поджигал. Ну, зачем же самому беспокоиться? Тихой. Да, слушайте, товарищи. Дай банку приказ. Два миллиона перевести на лондонский банк, три на парижской. Как? Алексей Петрович, вы... Вы, значит, не верите в Россию? Вера одно, а деньги другое. Вера у меня русская, а капитал европейский. М -м. О, хорошо. Хорошо, Алексей Петрович, сейчас же все выполню. Хорошо, сейчас же. Я слушаю. Александр Федорович? Это какой это, Александр Федорович? Ах, Керенской, мое почтение. К вам. Благодарю вас, Очень благодарен, но, к сожалению, сегодня никак не могу. Не могу сердечно соже. Как вы ко мне. Слишком много чести, Александр Ильич. Ах так? Ну, что же, милости прошу. Господа! Господа, они выступили с оружием. Весь завод. Не один, все заводы. Что же делать? Что делать? Не беспокойтесь, господа, все в порядке. Они направляются ко дворцу Кшесинской. Все хотят Ленина видеть, но они его не увидят. Они увидят нечто другое, а большевики не увидят с завтрашнего дня. Ну, что? Пока все по плану и будет выполнено. Если товарищ Керенский... Божаков выловить, как собак паршивых! Они встретились. О! О! Эспар! Что такое? клашка? Эспар! Что? О! Что? Вали! Вали! Эспар! Я, кажется, убит. Вот! Убит! Меня сейчас ограбили! Деньги взяли, деньги, сто тысяч, часы. Кто? Что? Где? Здесь, здесь здесь, здесь, здесь, здесь, в переулке, в переулке. Большевики. Ах, выскочили пять человек из грузовика. Я, я, я защищался, я, я, себя. я защищался. Защищался, двух, я свалил, му. трое меня свалили. Вот, видите, вот, все, и сорвали, вот, ну, его вот, щеку левую кровь. Так, надо скорее а, в полицию. А, даже в, в а, милицию. Нет, к именно в полицию. На революцию полицейскому надо жаловать. а Ага! Кажется, фронтович застучивает рукава, Господа, свет тушите. Кажется, можно открыть свет. А где же Шемецков? Господа, вот под столом оказались. Здесь деньги, сто тысяч. Чьи? Тихой, это ты украл. Сволочь, подлец. Вообще втрое. Случайное совпадение. После подавления Юльской демонстрации Временное правительство издало приказ об аресте Владимира Ильича Ленина. В Петрограде становилось все тревожнее. Поздний августовский вечер. На заводском дворе Буранов, обняв за плечи Кольку, рассказывает ему сказку. В свете есть такое диво.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 Харази, сразу столько бывает? Так бывает больше. Больше? А сколько? Сколько? Полтораста миллионов. О, -о, О, так все вместе и ходят? <свеч> Нет, еще только учатся. Пеленки сбросили, косточки разминают. А где же они? Да вот один, пример близнец от меня сидит. Красавицу удалой, великан молодой. Это ты. Про кого? Это вот, гадай. Да. И вот, брат ты мой, растет этот богатый царевич не по дням, а по часам. Выпрямился, оглядел свое царство, а в царстве у него одна шестая земли, и моря в нем синие, поля леса зеленые, рек серебряный, горы золотые. И он, царь-государь великий, приказ дает. И к чему прикоснется? Все кипит на море, все цветет на земле. И то взовьется он ясным соколом в небо под звезды, то вдаль на край земли летит. С вещами или без вещей? Ну, с вещами как же можно? Угу. Шапка на нем золотая, глаз у него орлиный, ясный, нос чистый. Да ну... Летит это он, а навстречу ему... Все народы земли тянутся руками Кричат, говорят, здравствуй, свет наш богатырь вольный Николай Григорьевич О, О. О, -о, -о. <св> <св> я сразу догадался, <св> что ты про меня Ну вот, подходит к ним этот вольный царевич Никого не боится Его никто не боится А ну, Коля, иди домой 90. Потом дочитаем, потом. Иди. К Буранову подходят конторщик Безгрешнов, рабочий Лосев и Чубаров. А вот ты, Буранов, зря не боишься. Уходи скорей в другое место. Шпик тут уж больно густо пошел. Густо это хорошо. Хорошего мало. В городе массовые аресты. А сейчас на Каменноостровском товарища с прокламациями прямо черной сотне в руки отдали. Большевик. И его, и прокламации в клочки. Да прокламации что? Он редакцию правды разгромили. Печати главного оружия лишили. А как же теперь без правды? Без правды невозможно. Что невозможно, верно? А вот что лишили неверно безгрешных. Вот газеты. Товарищи. Поля. Товарищи. Ну что? Пронесла немного. Но кавалер до ворот провожал. Я подмигнула и давай ляс сточить. Сказала, что ждал у Невы на прогулку. Товарищи, разбирайте скорее пачками по цехам. Буранов. Что, хотите Скорее. За твоей головой охотятся. Князева тоже ищут. Надо спрятать, а он где-то бродит. Да прятаться нам от них нечего. Наше дело чистое. Ленин выйдет на суде, за всех нас скажут. Ленин не выйдет. Обязательно выйдет. Мы не допустим этого безгрешного. Он это тюрьмы не дает. Его по дороге растерзает То да Чего ему боят сразу за него народ? А вон как дочку у Растегина, у нас на митинге растягались. Или ноги унесла. она то ноги унесла. Унести бы вам головы. Тож Буранов дальше получается. Революции получается. Так революция, революция с февраля идет. В феврале были теплые слова, а теперь горячие дела пришли. С врагом бой будет. Руки занесены для смертельного боя. А князеву все нету. Буранов на минутку. Ну, прило себе. Посторожней бы. А что? Все-таки, знаешь, в апреле Чубарова бил и даже в июне колебался. Да? Ну вот что, товарищи. Нужно доставить в райком важнейшие документы. Оттуда получить инструкции. В случае опасности надо помнить, что документы важнее жизни. Понятна ответственность? Должен быть уверен. Доставлю? Вот Я потому и говорю, что уверен. Товарищ Лосев. Да. Иди. Как Лосев? Понятно, товарищ Лосев. Я? Поручается тебе. Или боишься? Что ты, Буранов? Я доверие в жизни оправдаю. Ну иди, иди, товарищ. Минута дорогая. Ну, гляди, Буранов. Перед партией ответ несешь. А я думал, перед Керенским. Дядя Степан. Колька, что? Дядя Степан, иди скорее. Там тебя твой приятель спрашивает. Какой приятель? Да шпик. Он тебя не знает, а я его знаю. Где он? Да я его к дальним воротам отвел. Он там меня ждет. Отъеди. Уходи ближними воротами. А, ну, товарищи, расходиться. Расходиться по одному. Осторожней. Осторожней. Здравствуйте, деточки. Тут, что ли, сынок от мой. Какой сынок? Да Федор Князев. Князев. Здесь бабушка сейчас придет. Садись, обожди. Ты откуда же? Из дома, деточки. Да к валанским угодникам сподобила. А, ну посиди, посиди. А я его сейчас, разыщу сейчас. Князев, ты! А уж я думала... Прошел мимо шпиков. Стогонится толстый, мол, значит буржуй. Иди, мать к тебе, иди, иди скорее. Маменька! Маменька. А уж ты. Ой, какой старый, долядашший. Не может быть. А вы, мамаша, только в сок входите. А? Ну, как там дома? Слава богу, детишки кланялись, хрол бронит. Через твоего сына, мол, царя лишились Но это он по злобе наговаривает Но он всю жизнь так А я всю жизнь уповала собраться к святым угодникам Да кроваво следную жалобу принести Ага, что же принесли? Принесла, да народ говорит не туды Теперь к Ленину Полиция Мамаша, мамаша, в котомке-то во что? Водица святая, иконки угодников бабы понавязали. А, ага, вот самые подходящие предметы. Водицу мы попьем. Князик, давай сюда прокламации. Пей, сынок. Тело у вас вы спасение. Ага. А, а это что вы кладете? Это, это тут жития. Жития. Так э, как там угодники, мамаша, почивают? Почивают, сынок. Ага. А народ, значит, молится? Народ, он <свят> больше про Ленина разговор ведет. Дескать, Ленину будто велено кликать себе трудящихся и обремененных, и снять иго. А Ленине мамаша, после. А весь народ к Ленину идет. Да, -да, -да после, после, про Ленина. Победитесь, мамаша. Идут. <свят> да ведь, сынок, Со всех краев народ-то к Ленину, как вода полая на лу. Бросьте, бросьте, мамаша про Ленина. Место здесь неподходящее для таких разговоров. И что такая? Э -э -э -э, Я-то вот такая, как есть, как есть, детка. Что ты тут разложила? Святая водичка, пей душевое исцеление. В котомке иконки, в жития святых... Пошла к чертям! Я сам боговольный. Так давай я тебя святой воды цель-то спрысну, душенька проясница. Я тебя спрысну. Эх, Федя, сынок, видать и здесь ты поначальству-то не потрафил. Прощайте, мамаша, после свидимся. Эх, князев назад, кругом шныряют.